Глава 15. О том, что здесь вам не там. Молчание нервировало. Наверное, не только оно. Само это место, пространство полутьма. Молли, устроившись на матрасах, свернулась клубком и задремала, наглядно демонстрируя то ли чистую совесть, то ли крепкие нервы. Ит присел, скрестив ноги. Он закрыл глаза и вертел в пальцах ту самую костяную дудку, подаренную змеем. Что это? Чарльз вдруг понял, что ещё немного и собственные его нервы не выдержат, что он или заорёт, или устроит безобразную, непозволительную для мужчины истерику. Ты рассказывал, что у твоего деда была дудка, которая подчиняла животных. Была? Нет, это не она. да была другой, древний. А это? И это древнее. Не хочешь рассказывать? Наверное, Эдди в своём праве. Их внезапное, случайное, по сути, своё родство не давало Чарльзу права лезть в дела семейные, и уж тем более в тайны. Да нет, не то чтобы не хочу. Не знаю, в каком смысле. А Мелиссента всё спала, лежала, сунув ладони под щёку. И дышала ровно, спокойно. Она не реагировала ни на звуки, ни на прикосновения, и это пугало. Да дрожи в руках, да ей вправду не будут рады. Да, Чарльз допускал, что матушка вполне могла договориться о его браке и даже заключить договор с тех, нарушать которые не след. Её бы поддержали, помогли, а он взял, да женился. Не обрадуется Ни матушка, ни эта вот невеста, о существовании которой Чарльз не догадывался. Плевать, он не отступит. Возвращаться? Вернуться надо. Хотя бы за тем, чтобы разобраться в дерьмовом этом деле. И выяснить, кто помогал змеенушу с той стороны. Заодно уж с матушкой отношения прояснить. Чарльз, конечно, ее любит. Но это ведь не дает ей права решать, Как ему Чарльз ужить? Даже если ей кажется, что она действует во благо. Моя мать не умела видеть и слышать, но она была сильной, и многие желали бы привести её в свой дом. Имели сэнту, он возьмёт. Её никак нельзя оставлять без присмотра. Это в конце концов небезопасно, в первую очередь для мира, а ещё Чарльз будет беспокоиться. потому что очень уж характер у супруги непоседливый, обязательно во что-то довляпается. Учителя найти опять же. Где на западе найдёшь достойного учителя. Ей приносили дары: огненные камни и медвежьи шкуры, бивни морского зверя, многое. А она выбрала твоего отца? Не выбрала. Разве взголинула бы она на человека по собственной воле? Нет. Её отец, мой дед, велел, и она не осмелилась перечить его слову. Никто бы не осмелился. Её муж из людей принёс в дар цветастый платок из тех, которые покупают шлюхом. Эдди сплюнул под ноги. Зачем это было твоему деду? Кто знает, но он отдал человеку не только свою дочь, но и земли, что принадлежали племени. А мой отец эти земли проиграл. спустил за карточным столом. Просто дерьмом он был. Эдд дяд махнулся. Когда я родился, мать сочла, что исполнила свой долг и покинула дом отца. Она оставила меня деду. А тот, а тот не особо понимал, что делать с младенцем, но у него были ещё жены и дочери. Он был сильным, а меня растили няньки. Зачем-то сказал Чарльз. Я их почти и не помню, только одну. Она все время жевала табак, и от нее табаком пахло. Мне нравился этот запах. Моя старшая мать была хорошей, она тоже жевала табак. Эдди улыбнулся, и она сказала, что моя мать плохо поступила, что нельзя бросать детей, даже негодных. Сомнительное, надо полагать, утешение. Когда я стал старше и мог ходить, Она пошла к мужу моей матери, и тот забрал меня. Он был сильным мужчиной. И пусть моя мать родила ему других сыновей, он учил меня тоже тому, что должен знать мужчина, пока дед не счёл, что я достаточно взрослый, чтобы слушать. Что? Всё. Вы называете подобных мне видящими, но это не совсем верно. Я не вижу, я слышу. Это как музыка. И дёкачнул ладонью почти уронив дудку. И потому с ней справиться способна лишь другая музыка. Хороший шаман знает, какую песню сыграть миру. Ты и шаман? Думаю, мог бы им стать. Я многое умел уже, но однажды вернулся отец и забрал меня. А дед, он ничего не сказал. Если бы сказал, что хочет, чтобы я остался, я бы остался. Никто бы не пошёл против его слова. И муж моей матери не хотел меня отдавать, но дед да, он велел отправляться и слушать его, того, кого я изначально презирал, а он полагал меня дикарём. Дикарём я и был, хотя всё одно я его презирал и презираю. Чарльз кивнул. Когда приходит срок, шаман берёт ученика, того, кто способен слышать мир. Он прокладывает тропы и учит играть. Разные песни есть. От одних душа загорается пламенем ярости. И нет ничего, что ярость эту остановила бы. Другие заставляют радоваться или ввергают в смертную тоску. Третьи вовсе лишают разума. «Или воли, Молли села?» «Извините, у вас интересная беседа». «Или воли». Когда ученик осваивает все песни, ему дают дудку. Такую, такую. Эдди поднял хрупкую дудку. Её делают из кости, зверили, орклы человека. Хотя человеческие кости мелковаты, хорошей дудки не сделать. "Ну извини", проборчал Молли, пытаясь подавить зевок. "Мы как бы и не напрашиваемся. Говорят, что когда-то давно Все дудки были сделаны из костей первого, кто сумел подчинить себе мир. И говорят, что был он так силен, что самому ему не нужны были ни дудки, ни иные инструменты. Что он был частью мира, а потому тот слушал его. Так вот, те дудки переходили из рук в руки. Да и вовсе пошел обычай, что после смерти наставника ученик неизвестен. делает из кости его дудку, сохраняя голос для мира. М-м, да, помолчу, пожалуй. Молли всё-таки зевнула широко, как кошка. Никто и никогда не тронет Милиссенту. Нет, её постараются задеть. И быть может, двери светских гостиных останутся заперты для неё, хотя вряд ли. Скорее уж начнётся очередная игра высокого света, в которой не смысла ни милосердие моему деду досталась его дудка от его деда а тому от прадеда это она да но не та которая из мёртвого города не та ты уверен а ты уверен что знаешь в лицо свою сестру хмыкнул эдди они разные и в чём же проблема проблема да как сказать скорее всего в том что я ни разу не играл сам Охренеть, Молли потёрла глаза. Шаман недоучка с заклятой доткой, знаешь, может отдашь её на сохранение. Эдди показал кулак. Просто это неразумно. Молли кулак отвела пальчиком и, кажется, нисколько не впечатлилась. Ты ведь осознаёшь, что использовать подобную вещь вот так, без подготовки, просто напросто опасно для тебя и окружающих. Я и сам похоронить могу. К слову, в службе его императорского величества имеются всякие специалисты, в том числе и такие, которые способны разобраться с нетипичными артефактами. Обойдутся. И Чарльз мысленно поддержал родственника. Обойдутся, определённо. Это абсолютное легкомыслие, моль лепочесалась. С другой стороны, здесь быстро привыкаешь к чему? К тому, что здесь вам не там. Интересно, поесть принесут или всё-таки забыли? Не забыли. По стене побежали в всполохи, и раздался голос: "Живые, живые". Эдди поднялся. Странник появился не один, но с женщиной, столь бледной, что кожа её казалась полупрозрачной. Серебристые волосы были заплетены в пару кос. На узких плечах лежали меха, которые слабо светились. "Мать Шо", сказал странник, отступив. "Она пожелала говорить с вами". Женщина подняла взгляд, и Чарльз с трудом сдержал вскрик, до того жутким показалось вдруг её лицо с неестественно большими глазами, с тонкими, почти невидимыми губами и отсутствующим носом. Вместо него на лице женщины В нились две дыры, которые то расширялись, то сужались. Они редко выходят, тем более к людям. Поэтому прошу вас проявить уважение. В голосе странника звучал плохо скрываемый гнев. Извините, вы довёл Чарльз, чувствуя, что готов провалиться от стыда. Испугался этой вот хрупкой и почти невесомой особы только потому, что выглядит она иначе, нежели привык. Дитя огня, голос у женщины оказался сиплым и простуженным. И солнце. Оно красивое, яркое, и смотреть больно. Глаза закрылись полупрозрачными складками кожи. Мне рассказывала мать, которой говорила её мать. Она замолчала и протянула руку, а Чарльз молча дал свою. Пальцы женщины были прохладными и сухими, как змеиная кожа. Спустя мгновение Чарльз понял, до чего верным было первое впечатление. Кожа змеиная, гладкая, покрытая мелкой чешуёй, и от этого понимания он вновь содрогнулся. "Это твоя суть". Женщина открыла глаза. В ней память об огне, моей сути, твоё тепло тоже отвратительно. Мы разные. Да. Почему-то понимать, что внушаешь кому-то отвращение, было неприятно. Где та, что пришла дать свободу? Кому? Всем, кто того пожелает. Женщина не отступила. Пахло от неё могилой, сырой и развёрстой. И мысли появились, совсем нехорошие. Нельзя подпускать её к Мелиссенте. Нельзя. Не бойся. Она убрала руку. «Я не причиню вреда той, в ком вернулась сила праотца». Она подошла к Мелисенте. Женщина ступала неспешно, и было в ее походке что-то до да нельзя нелепое, утиное, будто бы вовсе было ей непривычно держаться на двух ногах. «Далеко ушла. Куда? Туда. Куда не стоит ходить с живым». Всё-таки у Чарльза получилось совладать с эмоциями. Как бы ни выглядела эта женщина, кем бы ни казалась она, главное, она определённо знала, что происходит с Мелиссентой. Когда-то давно, на заре времён, праотец привёл многих сюда, в вниз. Она сделала движение рукой, ибо там было солнце и дети огня. Дети огня были злыми, Молли подобралась поближе. Почему-то это было неприятно. Не хотелось, чтобы она слушала, слышала. Протец укрыл нас от взгляда их и создал место, где поселил свой дух и силу. Это было давно. Она положила ладонь на лоб Мелисенты, и веки то и дрогнули. Протец ушел. Сила осталась, он не вернулся. не стало ни детей огня, ни тех, кто хранил в себе его кровь. Мы думали, я последняя, кто помнит. В выпуклых, словно стеклянных глазах женщины Чарльз увидел собственное перевёрнутое отражение. Мы не могли уйти. Мы хотели, но сила про отца держала. Она пришла, забрала. Теперь мы свободны. Мои дети уже иные. Они почти утратили себя тех, какими были. Это неплохо. Это не хорошо. Это есть. Она замолчала, явно подбирая слова. Тебе нужно уйти, человек, который был добр к ним и остальным. Скоро дети мои забудут и вас. Они нуждаются в еде и в тепле. Звучало не слишком обнадеживающе. Мне сказали: "Ты ищешь путь?" Я покажу. Я ещё помню, что есть долг, но сначала я должна увидеть что? Огонь. Я всю жизнь об этом мечтала.